имеют в виду большую прессу Британии, хотя многие ведущие газеты давно уже перекочевали оттуда. Кто на улицу *Graze Inn*, кто на южный берег Темзы. Англичане заядлые любители читать газеты. Без них они не могут прожить и дня, а уж тем более воскресенья. По тиражам на душу населения 14 миллионов экземпляров ежедневных. Двадцать один миллион экземпляров воскресных общенациональных газет, не считая местных, Британия занимает одно из первых мест в мире наряду с СССР и Японией. Флитстрит стало быть, а лицетворяет собой важную сторону британской действительности. Раскроем официальный справочник. Британская пресса, говорится в нем, отпелирует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 идет неумолимый процесс монополизации британской прессы, а степени ее можно судить по тому факту, что пять ведущих концернов поставляют 85 процентов общего газетного тиража. Издание газет традиционно было в Англии делом семейным. Томсоны, к примеру, выпускали Times, Бивербруки. «Дейли Экспресс», «Роттер Миры», «Дейли Мэйл», «Астеры», «Обсервер». За последние десятилетия у многих газет не только сменились хозяева. Современные бароны Флетстрит перестали быть исключительно или даже преимущественно газетными магнатами.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 Группа Reed International, собственница Daily Mirror и Sunday Mirror, имеет значительные капиталовложения в бумажной промышленности. Концерн Trafalgar House, перекупивший у наследников лорда Бивербрука газеты Daily Express и Sunday Express, занимается судоходством, строительством, торговлей недвижимостью. А старейшая английская воскресная газета Observer.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 Новый владелец «Дейли-экспресс» и «Сэнди-экспресс» Виктор Мэтчьюз выразился на сей счет вполне недвусмысленно. «Редакторы», — сказал он, — «имеют полную свободу, пока не согласны с намеченным мною политическим курсом». Предшественник Мэтчьюза, лорд Бивербрук, говорил в свое время, «Я издаю газету исключительно ради пропаганды, и ни для чего больше».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 Ведь газетные магнаты заинтересованы как в том, чтобы делать деньги, так и в том, чтобы пропагандировать социальный строй, который открывает им возможности для этого. Пресса стала большим бизнесом, и жизнеспособность той или иной газеты определяется не ее заслугами перед обществом, не ее популярностью у читателей, а корыстными интересами, балансом прибыли и убытков частной компании, которая не подотчетна никому, кроме себя самой.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 Никому не возбраняется начать издавать газету. На наглядным примером того, как это выглядит на практике, может служить плачевная судьба газеты Скоттешдейли Ньюс. Основана она была после того, как коллектив одной издававшейся в Глазго газеты отказался подчиниться решению владельцев о ее закрытии. Журналисты и печатники решили создать рабочий кооператив, чтобы выпускать новую газету, которая была бы посвящена прежде всего проблемам Шотландии. Труженики Глазга встретили первые шаги Scottish Daily News с ликованием. Но столь необычно родившаяся газета вскоре же попала в тиски финансовых трудностей. Крупные фирмы не хотели помещать в ней рекламу. И вот, просуществовав всего полгода, газета перестала выходить. Судьба ее вновь показала, чего стоит разглагольствование о независимости прессы в условиях всевластия монополий. Поистине героическим подвигом предстает на этом фоне издание газеты «Морнинг Стар». Она с полным правом именует себя единственной британской газетой, которая принадлежит ее читателям. Боевая трибуна британских коммунистов «Морнинг Стар» вместе с тем остается для всего рабочего и демократического движения страны единственной ежедневной газетой, которая оперативно откликается на текущие политические, экономические и социальные проблемы с позиций интересов трудящихся. Но какой нелегкой ценой это дается, если бы не самоотверженность тех, кто почти безвозмездно трудится над каждым ее номером, Если бы не сборы пожертвований, которые газета то и дело вынуждена устраивать, чтобы сводить концы с концами, голос Морнингстар не мог бы звучать на перекор всем трудностям. Тот, кто контролирует господствующие позиции в экономике и финансах Британии, тот держит в своих руках и контроль над средствами массовой информации, прессой, телевидением, радио, книгоиздательством, кинематографией.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 Приказывающаяся на первый взгляд разноголосице Флитстрит представляет собой слаженный оркестр, где каждый исполняет свою партию и лишь интерпретирует на свой лад некий общий лейтмотив. Когда живешь в Лондоне и изо дня в день читаешь местные газеты и смотришь телепередачи, поражаешься, во-первых, тому, как насыщен антисоветизмом. поток, хлещущий на английского обывателя по каналам массовой информации, и, во-вторых, тому, как тщательно координируется эта непрерывная череда антисоветских кампаний, как четко приурочивается каждая из них к определенному моменту. Кто же дирижирует этим оркестром? Кто и как приводит в движение механизм, предназначенный кирпичем, манипулировать общественным мнением, честно искать ответ в беседах с теми, кто заправляет лондонские прессы и эфиром. С видом оскорбленной невинности они изобразят изумление самой постановкой вопроса и примутся с несходительно назидательным тоном пояснять, что британская пресса потому мал именует себя свободной, что каждый журналист Волен писать, что ему вздумается, и что каждая газета знать не знает никаких рекомендаций со стороны. Легенду об оркестре без дирижера так умело внедряют в сознание масс, что британский обыватель зачастую верит ей. Лишь изредка погоня за сенсациями, поливает свет на верхушку айсберга, большая часть которого по-прежнему остается невидимой. Так произошло в частности, когда газеты «Гардиан» и обсервер приподняли завесу тайны, которая окружала двенадцатиэтажное здание на берегу Темзы с ненавинной надписью у подъезда «информационно-исследовательский департамент». Оказалось, что на протяжении трех послевоенных десятилетий антисоветская и антикоммунистическая пропаганда на британских островах не только планировалась и координировалась из единого центра. но и в значительной части субсидировалось им за счет государственной казны. Вскоре же после победы над гитлеровским фашизмом, явствует из этих публикаций, лейбористское правительство Эдли решило развернуть пропагандистское наступление против СССР, чтобы, во-первых, развеять иллюзии насчет советского строя среди британской общественности, а во-вторых, Дискредитировать социализм в развивающихся странах. По предложению тогдашнего заместителя министра иностранных дел Мэхью, для руководства антисоветской пропагандой в январе 1948 года был создан секретный отдел МИДа, получивший название «Информационно-исследовательский департамент» ИИД. Этот штаб идеологических диверсий скрывал свою подлинную роль даже от собственных клиентов. Вся его деятельность за тридцать послевоенных лет оплачивалась из тайных фондов и оставалась неведомой для парламента. Помимо выпуска антисоветской и антикоммунистической литературы, департамент снабжал направленными пропагандистскими материалами так называемых советологов. Эти разработки рассылались избранному кругу лондонских журналистов. Причем не на служебные, а на домашние адреса, как бы на личной доверительной основе, где справа ссылаться на источник. По своей направленности пишет Observer: материалы ИИД представляли собой не черную, а серую пропаганду, то есть вместо явной клеветы делали ставку на отбор и на гнетание частностей, способных вызвать искаженное представление о картине в целом. О деятельности ИД британская общественность узнала лишь через год после того, как тайное детище холодной войны перестало существовать в своем первоначальном виде. Было бы наивно полагать, что информационно-исследовательский департамент, подвергнутый реорганизации накануне своего тридцатилетия, служил единственным рычагом в том механизме воздействия на умы. Таковым являются в Британии средства массовой информации. Но сенсационные факты о штабе пропагандистского наступления против СССР, которые лондонская печать задним числом придала гласности в виде панихиды по ИИД, знаменательны уже сами по себе. Они являлись косвенным признанием неприложной истины, что артистровка антисоветских кампаний и манипулирование общественным мнением вообще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 философского идеализма. Было бы неверно отрицать склонность англичан ставить практику выше теории, о чем речь уже шла в предыдущих главах. Однако можно ли говорить об отрицании идеологии, когда в стране активно и настойчиво насаждается определенная система взглядов? Господствующие классы не хотят открыто признать, что это их идеи денно и нощно, которые не хотят Проповедует пресса и телевидение, церковь и школа, что такие излюбленные на Флит-стрит понятия, как британское сознание, политическая культура, духовные ценности, отнюдь не являются бесклассовыми категориями, а лицепотворяют взгляды правящей верхушки. На берегах Темзы признают за идеологией роль острова оружия. Однако хотят, чтобы оружие это оставалось тайным, незаметным для народа. Как и сама страна, британские газеты придерживаются классовых различий. Вы есть то, что вы читаете. Наверху читают Times или, присклонностью мыслить социальными категориями, Guardian. Буржуазия читает Daily Telegraph, которая, как и ее подписчики, занимается наивным лицемерием. скрывая под сдержанной внешностью пристальный интерес к пикантным придворным подробностям, простонародье берет или «Дейли Миррор», или «Сан» — неприглядное творение австралийца Руперта Мердока. Где-то посередине, вдоль нечетких рубежей мелкой буржуазии, «Дейфуют», «Дейли Мэйл» и «Гоу Волк Брош» — небеззастенчивая российская газета в Британии. Действительно серьезный журнализм появляется лишь по воскресеньям в Observer, в Sandy Times и иногда в Sandy Telegraph. Разнокалиберная артиллерия Fleet Street производит не столько выстрелы, сколько хныканье. Ей не по плечу мерятся силами с засекретившимся правительством. Там, где больше всего требуется зоркость, британские редакторы слепы.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 Средний англичанин идеологически обработан так, как никто другой на Западе, но он считает себя самым свободным и независимым человеком на свете. В этом его большое утешение и глубочайшее заблуждение. Виктор Маяевский. Сражение мирных дней. 1972 год. На пути от Виндзорского замка ко дворцу Хэмптонкорт. Экскурсионные автобусы обычно сворачивают в Темзи, чтобы иностранные туристы смогли увидеть луг, где в 1215 году 18 баронов заставили короля Иоанна скрепить своей печатью Великую Хартию Вольностей. Ту самую магнокарту, от которой, как говорится в здешних путеводителях, ведет свою родословную британская демократия. Гиды не преминут подчеркнуть, что именно из магнокарты, как дуб без желудя, выросли свобода личности, неприкосновенность частной жизни, терпимость к инакомыслию. Возле комнаты статуи Карла I на Трафальгарской площади гиды напоминают о назидательной судьбе этого короля, который был обезглавлен за то, что вопреки Великой Хартии Вольностей, свои вольны чил с парламентом.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 И как совместить свободу личности, неприкосновенность частной жизни, политическую терпимость, снегласной слежкой, подслушиванием телефонных разговоров и составлением черных списков неблагонадежных элементов, на основе которых люди подвергаются репрессиям не только в своей общественной, но и в трудовой деятельности? А магнокарте средний англичанин знает куда больше, чем а мультикартотеке. где на него заведено досье, в которое непрошенные биографы тайно заносят факты о его взглядах и поведении. Наивная уверенность обывателя в том, что родина парламентаризма не может иметь ничего общего с полицейским государством, немаловажное завоевание британских правящих кругов. Разветвленный аппарат слежки и подавления тщательно скрыт от посторонних глаз. Лишь иногда на поверхность случайно всплывают отдельные факты о его деятельности. Вот несколько примеров на сей счет. Среди предприятий, входящих в государственный металлургический концерн «Бритиш Стилл», есть фирма по производству арматуры, расположенная в юго-восточном предместье Лондона, близ Гринвича. Администрация фабрики уволила шесть профсоюзных активистов. А когда коллектив ответил стачкой протеста, попыталась вовсе закрыть предприятие, чтобы не допустить этого, забастовщики оккупировали фабрику. Вот тут-то в руки рабочих и попала секретная переписка, которую наниматели не успели как следует припрятать. В бумаге эти документально свидетельствуют, что за многими тружениками фабрики ведется негласная слежка, что частная служба контрразведки, созданная большим бизнесом под вывеской «Экономической Лиги», снабжает администрацию данными о неблагонадежных лицах, и что уволенные недавно активисты местного тред-юниона попали в эти черные списки за участие в политических демонстрациях и распространение агитационной литературы. Забастовщики другого лондонского профсоюза обнаружили секретный циркуляр, адресованный местным отделением их фирмы. В нем черным по белому сказано: «Прежде чем нанимать нового сотрудника, позвоните по телефону 681 7346 и назовите код 555». После этого сообщите полное имя проверяемого, его адрес, дату рождения и номер удостоверения о государственном страховании. Название же нашей фирмы упоминать не следует. Данная инструкция является конфиденциальной. Просьба хранить ее в безопасном месте. Газета «Гардиан» воспользовалась этим номером, заручившись согласием восьми профсоюзных деятелей двух коммунистов и шестилей баристов назвать их имена. Пять человек из восьми, в том числе оба члена коммунистической партии, оказались в черных списках. Что же представляет собой экономическая лига, формально аттестующая себя как организация по распространению экономических знаний с целью защиты свободного предпринимательства? Крестовый поход за капитализм, так в свое время именовали учредители экономической лиги свое детище, появившееся на свет вскоре же после Октябрьской революции в России. В 1919 году адмирал Реджинельт Холл, бывший шеф военно-морской разведки в ту пору наиболее компетентного и влиятельного органа британских спецслужб, собрал в Лондоне ведущих предпринимателей. Владельцы шахт, металлургических и машиностроительных заводов, железных дорог и судоверфей с благословения финансовых тузов Сити договорились создать на паях организацию, предназначенную пресекать политическое вмешательство в промышленность. Так родилась политическая контрразведка большого бизнеса, существующая поныне под вывеской Экономической Лиги. Руководят ею отнюдь не второстепенные лица в британском деловом мире. Достаточно сказать, что совет Лиги состоит из сорока с лишним человек, занимающих директорские посты в управлениях почти двухсот пятидесяти крупных фирм. Штат из более чем ста пятидесяти постоянных сотрудников содержится за счет взносов четырех тысяч пятьсот частных корпораций, являющихся соправящими экономической Лиги. Изучая печатные издания тридюнионов и демократических организаций, засылая агентов на их собрания, обобщая информацию, поступающую от предпринимателей и правых профсоюзных боссов, экономическая лига накопила обширные материалы о политически неблагонадежных элементах. Как и другие подобные ей организации большого бизнеса. Экономическая лига функционирует в тесном взаимодействии с государственными органами подавления. Английскому обывателю, за гипнотизированным ушельистом МагнаКарты, подчас трудно свести воедино отдельные разрозненные свидетельства этого, проскальзывающие в печати. Как-то в прессе промелькнуло сообщение о том, что служба контрразведки MI5 при содействии особого отдела Скотланд-Ярда регулярно представляет правительству доклады о деятельности руководителей британского Конгресса Тред-Юнионов. По словам депутата парламента Робина Кука, в особом отделе Скотланд-Ярда заведены дела на три с лишним миллиона политически неблагонадежных лиц.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 Подробно показывает роль особого отдела Скотланд-Ярда как политического органа полиции, ведущего постоянное наблюдение за составом и деятельностью общественных организаций и профсоюзов. Он в частности фиксирует имена всех тех, кто подписывает какие бы то ни было петиции в парламент, кто сотрудничает в левой печати и особенно в газете Morning Star. В середине 80-х годов, когда полностью вступит в строй полицейский компьютерный центр в Гэндоне на севере Лондона, Скотланд-Ярд сможет вести досье на 36 миллионов имен, то есть практически на все взрослое население страны. Британское государство, напоминает Тони Баньян, издавна применяет уголовное законодательство против политической оппозиции.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 Тут впору напомнить о другой книге, очень близкой по теме исследованию Тони Баньяна, хотя и написанной из диаметрально противоположных позиций, о книге генерала Фрэнка Китцена «Кулак из пяти». Участник карательных операций в колониях рассказывает о своем опыте в Кении, Малайе, Омане и на Кипре. А в пятом разделе книги, который как большой палец зажимает в кулак первые четыре, обобщает свои взгляды относительно борьбы против подрывной и повстанческой деятельности. В этой борьбе, считает Китчен, лучше знать хотя бы немногое о многих, чем многое о немногих. Благодаря современной компьютерной технике накопление самых обыденных фактов позволяет судить о характере поведения сотен тысяч людей. Для успешного проведения антиповстанческой кампании правительство должно прежде всего создать для нее прочную основу, заключает генерал. Под этим имеется в виду механизм для руководства такой кампанией на всех уровнях. Средства, которые не дали бы повстанцам выиграть бой за умы людей, эффективный разведывательный аппарат и, наконец, судебная система, отвечающая нуждам момента. Каждый, кто прочел книгу Баньяна, пишет еженедельник Tribune, должен будет признать, что если Британия еще не полицейское государство, то механизм для этого уже создан и может быть приведен в действие в любой день. Как ни парадоксально, та же оценка целиком может быть отнесена и к книге генерала Китсона. Обе они, в одном случае по воле, в другом против воли автора, пробили брешь в покрытом по золотой традиции пылью веков либеральном фасаде Великобритании. Они показали, что на родине магнокарты плодятся мультикартотеки и что весь арсенал средств подавления церкви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 аркестрованный гипноз средств массовой информации, припасены средства принуждения в лице Скотланд-Ярда с его разведывательными и карательными службами.